Глава 2. Академия а находилась на американском западе олигоценового периода, теплой эпохи лесов и зеленых равнин, когда крысоподобные прародители человека пугливо прятались, почуяв приближение гигантских млекопитающих. Академия была основана тысячу лет назад с расчетом на полмиллиона лет активной деятельности. Достаточный срок, чтобы обучить столько сотрудников патруля времени, сколько будет необходимо. Затем Академию старательно уничтожат, чтобы от нее не осталось ни малейших следов. На место, где она стояла, придут ледники, а потом появятся люди, которые в 19352 году, 7841 год Маринианской Победы, раскроют секрет темпоральных путешествий, вернутся в олигоценовый период и построят Академию. Комплекс длинных низких зданий с обтекаемыми контурами и переливчатой окраской расположился на зеленых лужайках среди исполинских древних деревьев. За Академией лесистый склон плавно спускался к большой коричневой реке. Ночью с другого берега иногда раздавался трубный зов Титанотерия или отдаленный виск саблезубого тигра. С пересохшим горлом Эверард вышел из т е м п а м о б и л я фактически машины времени, большой металлической коробки без каких-либо внешних деталей. Он испытывал те же чувства, что и в первый день службы в армии, 12 лет назад, или через 15-20 миллионов лет, смотря что брать за точку отсчета. Одиночество, беспомощность и отчаянное желание вернуться домой, не уронив при этом своего достоинства. Из других темпомобилей тоже выходили люди, всего около 50 молодых мужчин и женщин, и он немного успокоился. Вместе новички собрались не сразу, все, похоже, чувствовали себя не в своей тарелке. Не решаясь заговорить, они поначалу только разглядывали друг друга. На одном из мужчин Эверард увидел воротничок и котелок времен президента Гувера, но тут были представлены не только стили одежды и причесок, известные Эверарду до 1954 года. Откуда, например, явилась вон та девушка, в переливчатых брюках в обтяжку, с зеленой помадой и причудливо уложенными желтыми волосами? Откуда, вернее, из какого времени? Возле Эверарда остановился молодой человек лет 25 с худым продолговатым лицом, одетый в потертый твидовый костюм, словом, англичанин. Его п о д ч е р к н у т о невозмутимый вид наводил на мысль о тщательно скрываемом большом горе. «Привет», — сказал Эверард. «Может, пока познакомимся?» Он назвал свое имя и год, из которого прибыл. «Чарльз Уиткомп, Лондон, 1947 год», — н е р е ш и т е л ь н о отозвался мужчина. «Служил в королевских ВВС, демобилизовался. Это предложение показалось мне большой удачей, но сейчас...» не знаю «Все может быть», — сказал Эверард, думая о зарплате. «Пятнадцать тысяч в год, и это лишь для начала. Правда, еще предстоит разобраться, что здесь называют годом. Скорее всего, имеется в виду личное биологическое время». К ним подошел стройный молодой человек в плотно облегающей серой форме. Наброшенный поверх нее темно-синий плащ мерцал, словно расшитый звездами. Приветливо улыбаясь, он заговорил без всякого акцента — «Общий привет! Добро пожаловать в Академию! Надеюсь, все говорят по-английски!» Эверард заметил среди своих спутников мужчину в п о т р ё п а н н о м мундире вермахта, индуса и еще несколько человек явно не европейского вида. «Пока вы не выучите темпоральный, будем пользоваться английским!» Он подбоченился. «Меня зовут Дарт Келм. Я родился...» минутку В 9573 году, по христианскому летоисчислению, но специализируюсь по вашему периоду. Период, к слову сказать, охватывает годы с 1850-го по 1975-й. Все присутствующие родились в этом временном интервале. Если у вас что-то стрясется, я, ваша официальная стена плача. Вы, вероятно, ожидали увидеть что-то совершенно иное, но наша Академия не конвейер. поэтому от вас здесь не потребует школьной или армейской дисциплины. Каждый наряду с общим курсом пройдет индивидуальное обучение. Здесь никого не наказывают за неуспеваемость, потому что ее быть не может. Предварительное тестирование не только практически исключает ее, но и сводит к минимуму возможности неудачи в вашей работе. По меркам ваших культур, каждый из вас – вполне сложившаяся зрелая личность – Однако ваши способности не одинаковы, и поэтому для достижения наилучших результатов с каждым будут заниматься персонально. Порядки у нас очень простые. Единственное правило – обычная вежливость. Вам будут созданы все условия и для учебы, и для отдыха. Невозможного никто требовать не станет. Добавлю, что охота и рыбалка здесь отличные, а если отлететь на пару-другую сотен миль, то просто фантастические. «Теперь, если нет вопросов, прошу следовать за мной, и я покажу вам, где вы будете жить». Дарт Келм познакомил их с техническим оснащением жилых комнат. Оно соответствовало, наверное, нормам 2000 года. Функциональная мебель, меняющая форму по желанию владельца, бар-автомат, телеприемник, подключенный к гигантской видеотеке. Ничего сверхъестественного. Каждый новобранец получил в этом общежитии комнату, Питались все в центральной столовой, но если кто-то устраивал у себя вечеринку, то закуски доставлялись и в комнаты. э в е р о р д почувствовал, что внутреннее напряжение постепенно уходит. По случаю знакомства устроили банкет. Блюда оказались привычными. В отличие от безмолвных роботов, сервировавших стол, хватало и вина, и пива, и сигарет. В пищу, видимо, что-то было добавлено, потому что Эверард, как, впрочем, и остальные, ощутил легкую эйфорию. Он уселся за пианино и стал наигрывать буги-вуги. Человек пять-шесть принялись подпевать нестройными голосами. Только Чарльз Уиткомп держался в стороне. Сидя в углу, он угрюмо потягивал вино, и тактичный Дарт к и л м не пытался вовлечь его в общее веселье. Эверат решил, что здесь ему понравится, хотя все еще толком не представлял, что ему придется делать, зачем и как.